Глава третья. Воздушный бой. На самом деле заполучить японцев в ряды федерации на раннем этапе было большим благословением. Несмотря на крайний национализм значительной части японцев, ребята эти были довольно талантливыми и работоспособными. Иначе как бы так получилось, что маленький остров, населенный варварами, после получения культурных и технологических инноваций из огромного Китая – Менее чем за тысячу лет смог сократить разрывы и даже начать доминировать над своим могучим соседом. И доминировали японцы без всякой помощи из Северной Америки, которую та до конца Второй мировой не оказывала островному государству. Более того, пережив поражение в войне и две ядерные бомбы, маленькая Япония смогла пошатнуть власть нового мирового гегемона – Если бы не азиатский кризис, организованный мировыми банкирами с помощью денег, которые они заработали за 200 с лишним лет эксплуатации африканских рабов и коренного населения южноамериканских и индийских колоний, а также на грабеже впавшего в опиумный экстаз Китая, находившейся в послевоенном кризисе Европы и распавшегося СССР, как бы эти банкиры смогли подавить японскую иену и фондовый рынок? В 80-х годах прошлого тысячелетия в мире существовали всего две страны, которые могли фабрично производить промышленных роботов, и США не входили в их число. Всем известен факт, что СССР купила у Японии ЧПУ-станки якобы для гражданской промышленности, и некоторое время спустя американцы перестали слышать винты советских подводных лодок. Так что промышленный потенциал Японии на Земле входил в самый топ. Добавив к ним некоторых инженеров из СССР, Китая и современной России, возможности федерации стали реально высоки. Помимо этого, в прошлом году мы еще активно начали перекупать таланты по всему миру, и у нас был максимальный доступ к технологиям империи дроидов, а также к технологиям других миров. Преимущество бессмертных летчиков-испытателей проявилось довольно быстро. С помощью всевозможных симуляций, а также реальных испытаний, ученые и инженеры Федерации построили новый тип самолета. Сидение в нем было похоже на сиденье мотоцикла, что делало кабину пилота более компактной и уменьшало нагрузку на вестибулярный аппарат. Двигатели и использовал стандартный, как на реактивном крыле или полиплане. Маленькое устройство много раз дорабатывалось и улучшалось, поэтому этот двигатель был очень качественным и экономичным. Всего было 14 двигателей, 8 на корпусе самолета и 6 на крыльях. Да, из-за небольшой величины данный двигатель не мог разогнать самолет до более чем 300 км в час – Но для относительно медленных дирижаблей и магических планеров противника этого было достаточно. Так как данный двигатель устанавливался на полипланы, мы могли без проблем заказать большую партию в небесном городе по приемлемой цене. Также была заказана и масса других деталей. Баллоны для воздушных алхимических пулеметов, заклепки, детали крылевой фюзеляжа, сиденья и многое другое. Заводам Федерации по большей части досталась только сборка. Именно поэтому мы смогли меньше, чем за полгода произвести 20 миллионов машин по 100 тысяч самолетов на каждый из 200 регионов, где мы выстроили оборону. Шум, издаваемый маленькими двигателями, был не особо громким. 100 тысяч самолетов, собравшись вместе с расстояния несколько сотен метров, звучали как рой пчел, Набрав предельный потолок высоты и приблизившись к области над вражеской воздушной группой, наши летчики начали пикировать на свою добычу, вдвое преодолев предел скорости. Волна за волной самолеты Федерации падали вниз, словно соколы, увидевшие свою добычу. Нужно сказать, что эти машины были довольно простыми, и контролировать полет на скорости 600 км в час с помощью механики Не то же самое, что на двух махах при помощи бортового компьютера. Все, что видели наши пилоты, умещалось в небольшой пятачок прозрачного купола на носу самолета. Однако задача пилотов на этот раз была довольно проста – уклоняться от больших объектов типа дирижаблей – Если самолет Федерации случайно столкнется с магическим планером фракции «Зла», никто не будет горевать, так как стоимость нашего самолета минимум в 4 раза меньше, а если сравнивать с более дорогими и качественными моделями, стоимость этих планеров превосходила нашу 20 кратно. Даже если бы размен был один на один, я мог бы себе это позволить. Но как это возможно в текущих условиях? Прежде чем приблизиться к вражеской туче, многократно превосходившей размером небольшое облако наших самолетов, каждый пилот выпустил ракеты по своим целям. У штурмовой модели было всего две ракеты под крыльями, но этого хватило, чтобы почти в каждый дирижабль или магический корабль попало по несколько штук. Большая часть ракет была перехвачена планерами демонов, но и это было приемлемо. Так как лишь некоторые им удалось сбить заклинаниями или болтами из автоматических арбалетов, остальные пришлось принять на корпус. Первая группа самолетов приблизилась к врагам. Видимость уже была частично затруднена из-за дыма и взрывов, но пилоты не сомневались, лишь нажал на гашетку – Алхимические пули никто не экономил. Четыре ствола на огромной скорости начали выбрасывать снаряд за снарядом, а самолеты начали выписывать ловкие виражи, уклоняясь от вражеских летательных аппаратов и обломков. Вслед за штурмовыми моделями летели бомбардировщики с мощными бомбами под днищем. Отпустив свои подарки, самолеты ускорились, обгоняя бомбы и устремились вслед за своими братьями — За спиной у них вскоре полыхнули разрушительные взрывы неуправляемых снарядов. Прячась внутри строя обычных самолетов, по центру формации летели более мощные модели, управляемые асами. В обычное время магические корабли летали на огромной скорости, зачастую превосходящие лучшие земные реактивные самолеты и бомбардировщики. Однако эта скорость была возможна по прямой, и сегодня корабли летели в строю. Многие из них просто не могли совершить маневр уклонения и были поражены мощнейшими взрывами, попавшими в верхнюю палубу, которая была традиционно слабее защищена. Самолеты асов «Камикадзе» не были особо большими и не несли на себе тактический ядерный заряд, но имеющейся взрывчатки было достаточно, чтобы доставить проблем вражеским кораблям. Особенно «Камикадзе» полюбился капитанский мостик который по аналогии с водными кораблями также располагался на верхней палубе. После многочисленных взрывов и столкновений в рарыский строй преодолели только 30% самолетов, подчистую истративших свой боезапас в короткой самоубийственной атаке. Однако, каждая группа смогла поразить несколько магических кораблей, несколько сотен дирижаблей и десятки тысяч магических планеров – По примерному подсчету наших экспертов, самые скромные потери врага были в 15 раз выше стоимости всей нашей авиагруппы. Не сбавляя скорости, оставшиеся самолеты вырвались из окружения и направились домой. Их возвращение также могло считаться небольшим успехом. Более того, из окружения вырвались еще в среднем по 10 тысяч пилотов, потерявших свои машины, но сумевших вернуться на базу с помощью маленьких планеров, в которые превращалось сиденье пилота, похожих на мотоцикл с небольшими крыльями и стандартными мини-двигателями. Не теряя времени, пока противник находился в хаосе, наземная ПВО выпустила несколько залпов неуправляемых ракет, поразивших еще какое-то количество дирижаблей. Вместе с тем, только противник думал, что наше сопротивление вскоре будет сломлено, сверху на него обрушился дождь из флешет и алхимических бомб. Пока враги сражались с самолетами и наземным ПВО, они не заметили, как сотня полипланов поднялась на недосягаемую для дирижаблей и даже многих магических планеров высоту. С этой высоты была произведена бомбардировка. Дирижабли, планеры и даже летающие бойцы были поражены огромным количеством снарядов, упавших с неба. Вес добра, выпавшего из полиплана, был сопоставим с грузоподъемностью очень крупных дирижаблей противника, но вот размер полиплана и его заметность были многократно ниже. Несколько реактивных кинетических снарядов поразили магические корабли. Герцог Бальтазар и несколько его коллег уже плакали кровавыми слезами. Они уже совокупно потеряли 10% от стоимости всех расходов, которые ранее они затрачивали на покорение целого мира. Ведь еще не закончился даже первый день, и герцоги еще не успели ничего заработать. При таких расходах отбивать затраты этой военной кампании, захватываемого сейчас мира, придется столетия. Благо, что в этой кампании расходы были поделены между пятью людьми, иначе страшно подумать, сколько времени в будущем придется компенсировать затраты. В действительности они просто совершили ошибку, отправив на штурм наших стен со свежими и мотивированными защитниками дорогостоящие воздушные войска. Для начала следовало постараться перемолоть часть защитников с помощью условно-бесплатных летающих бойцов. Однако противники не смогли сдержать свою ярость, за что и поплатились». Впрочем, это было в пределах одного из наших планов, разработанных совместно несколькими лучшими генералами мира. Наши друзья и союзники сначала ужаснулись при виде вражеской силы, а затем возликовали, увидев, как мы их медленно разматываем. Несколько сотен дирижаблей и десятки тысяч магических планеров откололись от основной группы, решив преследовать полипланы в небе. Однако, как может маленький планер или надутый воздухом мешок сравниться по скорости с настоящим воздушным судном? Включив множество реактивных двигателей, а также поймав попутный ветер, полипланы резко ускорились, отрываясь от врагов. Единственные, кто мог догнать их, — магические корабли. Их в каждой группе осталось от 30 до 40 штук. Но каждый корабль был исключительно мощным. Даже в одиночку он мог без страха сражаться с сотней дирижаблей, что уж говорить о трех десятках. Несколько кораблей выпустили магические лучи, но полипланы не сбавляли темпа убегства. Даже пронзенные насквозь массивные металлические паруса и полупустые грузовые корпуса еще сохраняли значительную часть своей работоспособности, что в корне отличалось от дирижаблей, из которых был выпущен воздух. Врарские капитаны решили приблизиться и взять полипланы на абордаж или попросту раздавить массивными корпусами кораблей. Однако, когда до врага осталась пара сотен метров, внезапно на палубах магических кораблей начали появляться тысячи бойцов «Святого Корпуса», За считанные минуты множество кораблей были захвачены, а другие вызорваны капитанами, которые не хотели, чтобы их корабли достались врагу, и это произошло сразу в десятках регионов. Очень быстро из центра пришла команда к отступлению, но четверть магических кораблей, участвовавших в преследовании, уже были потеряны, а федерация получила незапланированную прибыль в целую тысячу магических кораблей. Обломки еще семи сотен кораблей упали на нашей территории, их ценные магические материалы и сплавы также могли считаться прибылью. Я разочарованно взмахнул рукой. Хотелось бы и больше. Ну и ладно. Приказ был отдан. Миллион бойцов с реактивными крыльями за спиной и воздушной винтовкой в руках взлетели со стен в каждом регионе. Каждый такой боец, естественно, был более эффективен в бою, чем летающий боец противника. Они даже не могли прикоснуться к нам. Основной целью наших бойцов были магические планеры противника. Пусть планер был большим и крепким, но элементы управления движителем можно было уничтожить с помощью обычной воздушной винтовки, если хорошо попасть. Эта стратегия была выбрана на основе данных, полученных из небесного города. Ангелы очень легко делились информацией о своих ненавистных врагах. К этому моменту, передовая часть воздушных войск демонов, уже подобралась к нашим стенам. Магические планеры начали расстреливать войска на стенах, те же весьма эффективно огрызались зенитными пулеметами и пушками. Снующие вокруг реактивные бойцы добавляли неразберихи, За пределами стен по водным каналам приплыли корабли-ракетоносцы. Учитывая высоту и дальность стрельбы, они смогли использовать системы залпового огня не для наземной атаки, а для поражения дирижаблей в небе. Это была действительно эпическая картина. Многие защитники были сметены со стен, в других местах стены были взорваны бомбами с дирижаблей, в проемы ринулась наземная армия. Однако стены были очень толстыми и могли использоваться как укрепления сами по себе. Выкурить защитников изнутри стен было намного сложнее, и за опасения захвата оставшиеся магические корабли вернулись на пункты сбора. Вместе с тем, святой корпус медленно и незаметно захватывал дирижабли и взрывал их или использовал против ранее дружественных целей – Противник медленно нес потери в хаосе войны, несмотря на то, что все ПВО на земле уже были уничтожены дирижаблями и магическими планерами. Но успех этот был довольно локальным. Бомбардировать стены нужно было долгое время, чтобы открыть бреши, которые были слишком маленькими, чтобы наземные войска могли развить крупное наступление. Большая часть многокилометровых стен, которая не была подвержена атаке, все еще крепко удерживалась войсками федерации. После нескольких часов боев заряд магических полипланок начал заканчиваться, как и боеприпасы в дирижаблях. Враг высадил остатки десанта на стенах и решил повернуть обратно. И полной неожиданностью для них стало то, что при пролете над собственной армией, уже почти убравшись с нашей территории, они вновь были подвержены атаке с неба. Полипланы вернулись и отомстили. Без быстрых магических кораблей они могли атаковать практически безнаказанно. А вскоре после ухода поддержки с воздуха к месту прорыва поспешил миллион призывателей верхом на летающих насекомых. Скорость их была едва ли сопоставима со скоростью летающих бойцов и лишь немного превосходила скорость наземных бойцов звериного типа, но для доставки бойцов этого было достаточно. Более 10 миллионов бойцов появились в непосредственной близости от врага. Развязалась жаркая схватка. Враг тоже не дремал, отправил свои подкрепления, но от федерации с других участков были переброшены немалые силы, перемещающиеся на летающих насекомых или на быстрых ездовых наземных насекомых. Это помогло организовать локальное численное превосходство. После пополнения запасов по водным каналам прибыли корабли. Корабельные пушки и системы залпового огня погрузили места сбора врарских призывателей в вихрь огня. На ближайших целых участках стены показались составы с баллистическими ракетами немного меньшей мощности, чем ранее. Они также атаковали места с большим количеством врарских призывателей. Еще через пару часов прибыли полипланы. Враг начал отступать. Но наша бешеная атака не останавливалась. Бойцы рвались вперед, чтобы отбросить врага на несколько километров. Скоростные и юркие, словно стрекозы, они без проблем разделывали под орех летающих бойцов сразу десятками и сбрасывали бомбы на головы несчастным призывателям. Очень быстро на стенах оказались рабочие, которые принялись отстраивать поврежденные участки заново. Появилось также огромное количество хитрых и опытных мусорщиков. Эти ребята построили свою карьеру, крадя ресурсы под носом у роботов с лазерными пушками. Какие-то обычные армейские бойцы вообще не представляли для них угрозы. В первую очередь они при поддержке легионеров захватывали приземлившиеся на вынужденный ремонт дирижабли или планеры, затем искали обломки магических кораблей и другие материалы – Вплотную за ними следовали обычные гражданские работники, которые также должны были почистить поле боя. Целые сутки враг давил на наши позиции, еще и еще отправляя войска, не считаясь с потерями. С нашей стороны прибыли танки, а также пушки и пулеметы, установленные на телеге, запряженные насекомыми. Магические планеры врагов несколько раз возвращались, но уже без дирижаблей. Они вступали в сражение с нашими самолетами и реактивными бойцами. Вскоре наши силы выдохлись, и мы вынуждены были отступить за стены.